Хижина Квиббу. Главный бар. Время 18.00. 385 дней после Геонозиса. Орда втиснулся к барной стойке между Найнером и Боссом и заказал себе порции сока. Корр показывал Скорчу опасный фокус с виброклинком, что требовало мгновенных рефлексов, чтобы убрать руку до того, как клинок ударится в стол. Вид у Скорча был недоверчивый. «Но у тебя же руки металлические, ты хитрый, Дикут!» — возмутился сон. Я порезался. — А, завидно? — ехидно ухмыльнулся Кор. Его клинок, чуть зацепив палец Корча, со стуком ударил в стол, вызвав смешки у Джусика и Дармана. — Вы, сияющие мальчики, всегда завидовали нам, консервным банкам. Две команды, судя по всему, были в хорошем расположении духа, достаточно хорошем, чтобы разговориться и обмениваться шутками. Безобычны бравады и острого соперничества между Севом и Фаем. У них была задача, которую надо было выполнить через 30 часов. И это их полностью сосредотачивало, стирая все границы между командами. Этого Орда и ожидал. Они были профессионалами. Профессионалы ставят работу на первое место. Меньшее тебя убьет. Но сейчас они развлекались. Орда подозревал, что им в первый раз довелось расстегнуть мундиры в подобной обстановке. Потому что для него это точно было впервые. Скирата выглядел счастливее, чем когда-либо, а рядом с ними сидел Джусик, который под курткой был наряжен в полный комплект мандалорианской нагрудной брони. «Мы подарили это Бардике в качестве сувенира», — сказал Скирата, постучав костяшками пальцев по пластинам. «На случай, если нам не достанется этот замечательный ужин. На случай, если к концу завтрашнего дня кто-то из нас умрет». Вот что это означало, и все это знали. Они с этим жили. Это лишь добавляло остроты сейчас, когда они узнали редкостную связь, которая возникла между непохожими друзьями. Двумя джедаями, что открыто признали свое неприятие правил, касающихся привязанностей. И сейчас Орда был уверен, что он их понимает. И очень смешанной группой клонированных солдат, от капитана до рядового, которые, не считаясь званиями служили сержанту, не служившему никому. фай с его невероятным талантом менять настроение поднял свой стакан за лихо упоминание имени пилота принесло внезапное почтительное молчание за шумный стол за лихо хором повторили они в скорби не было смысла сводить счеты с сепаратистами было куда более продуктивным способом приложения сил Джусик подмигнул орда с радостью того рода, что не объясняется просто веселой атмосферой шумного бара. Какими бы стенами из спокойствия и отчужденности ни были окружены люди вроде Зея, стена Джусика исчезла, если даже она у него и была когда-нибудь. Он отважился чувствовать себя частью тесно связанной группы. Каким бы ни было братство внутри Ордена Джедаев, на это оно явно не было похоже. Мириэль, вернувший волосам их естественный черный цвет, Сейчас собрал вокруг себя компанию и декламировал по памяти впечатляющий список ругательств на сорока разных языках. Пока что он еще не повторялся. Фай сидел за столом, сложившись вдвое и рыдая от смеха. Даже Найнер с удовольствием принял участие, поделившись странным словом на хатском. — Как здорово узнать, что твои замечательные способности в лингвистике сгодились на что-то полезное. ург Урк-хурид. ответил Мириэль с непроницаемым лицом. «Омерзительно», — прокомментировал Фай. Бай шфат». «А это что значит?» Мириэль прошептал перевод Фаю на ухо, и лицо у того слегка перекосилось. Мириэль нахмурился. «Не говори мне, что ты никогда этого не слышал». «Нас растили воспитанными мальчиками», ответил Фай с заметной растерянностью. «Хатты в самом деле могут этим заниматься?» «Лучше поверь на слово». «Не думаю, что на гражданке мне нравится», — хмыкнул Фай. «Пожалуй, под огнем я чувствую себя спокойней». В устах Фая это обычно было шуткой. Но, как и все его шутки, она недалеко ушла от суровой реальности. Фай без особого восторга приспосабливался ко внешнему миру. Когда реальность напомнила им о себе, на миг повисла тишина. «А давай я в тебя пальну, и у тебя настроение поднимется». Неожиданно предложил Сев. Все снова рассмеялись. Дарман осушил свой стакан и направился к выходу. Скорч кинул в него варра орехом с поразительной точностью, и тот отскочил от головы Дармана. «Куда направляешься, Дар? «Пойду, пристреляю мою DC». Раздалось несколько сдавленных смешков. Дарман не выглядел смутившимся. Он пожал плечами и прошел в направлении турболифта сквозь компанию парней из 41-го элитного. которых должны были отправлять через несколько дней. По крайней мере, те получили то, что доставалось малы кому из солдат. Две недели без боев. Не похоже было, что они этому радовались. Кэл Буир говорил, что такое случается, когда ты разрешаешь кому-то выйти из тюрьмы после долгого заключения. Такие не вписываются в жизнь, и они не знают, как жить вне камеры или без привычного распорядка. «Хотя я знаю...» Афаи хочет знать. «Не подкалывай его насчет Этейн, сынок», — заметил Скирата. Скорч выглядел несогласным. «Он не нарушает никаких правил, не так ли?» «Я так не думаю. Но она-то нарушает?» «Лучше бы было не думать об этом». «Что станет с нами, когда война закончится?» — спросил Кур. Мериэль усмехнулся. «Ты получишь благодарность признательной республики. А сейчас кто угадает, что означает это слово на убезийском? Ордо взглянул на Скирату, тот поднял свой стакан. Занять место Дармана за столом пришел Атин, под руку с великой Ласимой. Парень явно был не таким робким, как казался. Здесь собралась вся ударная команда, за исключением Дармана и Этейн. И здесь витало ощущение, наконец, возникшей и очень важной связи между ними. А еще было ощущение, что что-то заканчивается. «Вы с Мириелом что-то затеяли», — сказал Скирата. «Могу поспорить». «У него есть новости, Кел Буир», — ответил Орда. «О!» «Должен ли он рассказать сейчас?» «Он считал, что это может слишком сильно отвлечь Скирату. Но ему нет необходимости рассказывать подробно. Это должно ободрить Скирату на ближайшее будущее». Он отследил, куда наш старый друг сбежал немедленно после битвы. Не было необходимости напоминать, что друг был каминоанской ученой Косай, главой программы клонирования, или о том, что она исчезла после битвы при Камина. Охота – это было частное предприятие, а не поручение республики, хотя по этим счетам уплатила Великая Армия. Часто сводилось всего к двум словам: есть новости. И точно так же, если бы кто-то из остальных его братьев, Пруди, Аден, Камурок или Джаинг, нашел что-нибудь, они рассказали бы это Скирате. Они могли исполнять разведывательные миссии для республики, но их истинной целью было искать элементы Каминаанской клон-технологии, к которым имела доступ лишь Косай. Лицо Скирата просветлело. На несколько секунд это, казалось, разгладило все складки и шрамы на нем. «Это как раз то, что я хотел услышать», — тихо проговорил он. «Вы, все вы получите будущее. Я клянусь в этом». Джусик с интересом посмотрел на него. Не было смысла пытаться спрятать что-то, касающееся эмоциональной стороны от джедаев, столь же чувствительных к живой силе, как Джусик и Этейн, но не похоже было, что Скират разделил с ним этот секрет. Он не говорил даже своим отрядам команда. Это была слишком деликатная задача, и для них самих будет безопаснее ничего не знать, пока не придет время. Джусик поднял стакан. В нем был просто фруктовый сок. Никто из обладающих хоть талик из здравого ума не будет напиваться перед заданием. Впрочем, алкоголь в любом случае не слишком манил Коммандос. И какие бы ни ходили слухи, всем, что позволял себе из спиртного скерата, был один стаканчик крепкого, бесцветного... Тихоара на ночь, чтобы уснуть. Он обнаружил, что чем больше лет тренировок проходит на камина, тем легче ускользает от него сон, и тем сильнее вгрызается в него совесть. Сегодня вечером он будет отлично спать и без него, даже если спать придется в кресле. «Это очень хорошая новость», — сказал Скирата, меняясь прямо на глазах. «Я бы даже сказал обнадеживающе». Они пили, шутили и спорили о хатских ругательствах. А потом Комлинг с Киратой чирикнул, и он коротко ответил, наклонив голову. Орда только услышал, как он говорит. «Сейчас? Вы серьезно?» «Что такое?» – спросил Орда. Мириэль тоже смолк на половине ругательства, и стол накрыло тишиной. «Это наш клиент», – объявил с керата, заиграв желваками «Они напоролись на какие-то проблемы». Им надо переехать сегодня вечером. Без подготовки, Адике. Мы должны собраться за три часа. Глава двадцатая. Знаешь же про всю эту муру, которую сержантам полагается орать на новобранцев? Я ваша мать, я ваш отец. А что прикажешь делать, когда это действительно правда? У них был только кельский Скирата, а у солдат нет никого. И как ты можешь ожидать, что эти мальчишки вырастут обыкновенными? Капитан Джалер Обрим, разговор с женой за обедом. Операционная база хижины Квиббу, время 19.35, 385 дней после геонозиса. Вся ударная команда готовится к выброске. «Ну и что за шаблова проблема там у вас, Перриев?» Скират разговаривал по комлинку в наручи, выдруженный на стол, одновременно облачаясь в свою мандаларианскую броню. Орда стоял вне поля слышимости микрофона Комлинка, держа на связи обремя через свой линк. «Струсили? Не можете бабки раздобыть? Что именно?» Скирате не было нужды изображать злость. Он был зол. Все в команде привыкли работать в спешке. Но сейчас все планирование, весь тщательный выбор места для наиболее полной ликвидации, все балансировало на грани краха. Вокруг него Дельта и Омега снаряжались в полном боевом порядке. Катардная экипировка с DC-17, гранаты, десантные стропы, штурмовые пробойные заряды и по граномету Плекс на команду. На секунду ему стало не по себе от зрелища Омеги и Вэу, упакованных в черную броню. Но они мои, это моя команда. Он переключил внимание на голос Перева. «Одного из наших коллег забрала полиция». Джабиимский акцент Перева сейчас был очень заметен. Это было индикатором нервозности. И для наемника это было ободряюще, на уровне животных инстинктов. Скирата яростно засигналил Орда, но голова того уже была опущена, а подбородок прижат к груди, когда он передавал информацию обряму. «Нам нужно перенести нашу базу. И ты хочешь, чтобы я приперся со всем товаром, когда всех вас, того и гляди, загребет КСБ? Меня и так разыскивают за всем заказных убийств в городе». Орда подал ему сигнал о готовности. Рука на уровне плеча, пальцы растопырены. Перев шумно сглотнул. Они не всех нас загребли, как можете заметить. Арестовали одного. Он будет не лучшей зацепкой. Перепроверить это через обрима. Где? И лучше бы это было не у меня на заднем дворе. Индустриальный сектор. Остановлен за нелегальную модернизацию оружия на его спидере. орды кивнул еще раз и поднял большие пальцы. Подтверждается. Скирата немедленно почувствовал, как тяжесть свалилась с плеч. «Зовите меня подозрительным, но в последний раз, когда мне такое впаривали, те ребята не собирались платить. Вы не придерживайтесь нашего расписания. Боюсь, что это всего лишь обычная старомодная неувезуха. Ладно, тогда я буду у вас на точке в 22.00. Но не обижайся, если я привезу пару моих коллег, просто из предосторожности». «Не там. У нас небольшие проблемы с транспортом». «Что это значит?» «Я к тому, что нам надо перегнать наш транспорт в более безопасное место. Привезите груз на нашу посадочную площадку. Прямо там и перегрузим». Скорч стал перед Скиратой с выражением настолько близким к мальчишеской радости, насколько его вообще мог изобразить мужчина. Он одними губами сказал ему «Кору фреш Любой хороший наемник мог читать по губам, потому что если ты еще не оглох от постоянной стрельбы, то все равно в бою ты не услышишь ни слова. Мне нужны координаты. У нас есть несколько машин в коммерческом секторе в квадранте F66. Скирата наблюдал, как Скорч сжал кулаки и резко стукнул локтями в бока жестом безмолвного, но полного торжества. Они направились в, по крайней мере, одно из тех мест, по которым они прогнали река. «Мне нужны координаты, и мне надо точно знать, чего я могу ждать, когда появлюсь. К примеру, мне надо знать, что я не припрусь к КСБшному комитету по встрече». «Вы действительно пунктуальны, не так ли?» – спросил Перев. «А не потому ли вы ведете дело со мной?» «Хорошо. Шесть спидер-грузовиков в раскраске кору Фрэша». И четыре пассажирских эйрспидера. Два кора, два частных 12 двенадцатых. На сотни кило термалки? Чакар! Я с племянником унес бы столько в паре баулов. Вы не единственный наш поставщик, Мэнда. И мне надо перевести свой персонал. Знаю, что вы бы на это наплевали, но мы солдаты, и у нас есть свой кодекс чести. Мы хотим товар за условленную цену, без сюрпризов. Скирата выдержал эффектную паузу. «Ладно, встретимся на месте». «Нет, там будет мой заместитель. Женщина, которую вы уже видели на нашей встрече. Я отправляюсь по другому маршруту». «Передавай координаты, и мы начнем паковаться». «Ваши кредитки будут на указанном счету в 21.50». «Рад вести с вами дело. Но в тот миг, когда я увижу бластеры КСБшного образца», или хотя бы намек на синюю форминку. Мы хлопаем дверью. Скирата отключил линк, и абсолютная тишина на секунду повисла над комнатой, в которую набились 15 разгоряченных, возбужденных, полных адреналина тел. Затем последовал громкий и всеобщий вопль радости. Даже Этейн присоединилась к нему. И Скирата не мог ее упрекнуть за такую дикую демонстрацию торжества. «Итак, в итоге ничего не потеряно, вода. — произнес Вэлл. Лорд Мирдалан был в неистовстве и переминался на передних лапах, скребя четырьмя остальными по изодранному ковру. Адреналин распаляет стрилов и заставляет их жаждать охоты. План Б. Обездвижить машины и отщелкать владельцев. — Обездвижить, — начал Скорч, — силой, минимально необходимой для выполнения задания. Мы в городе, не забывай. — Галакарта, — сказал Орда. «Я все еще на связи с Обремом. Быстрая сверка, господа!» Они сгрудились вокруг кора, который тихо и увлеченно разбирался с движущимися красными линиями и точками света. «Пунктуальный, спокойный парень. Таким ему и надо быть для обезвреживания бомб». «Они как сумасшедшие, носятся здесь и здесь». Он увеличил голое изображение и показал на два замысловато переплетенных, словно ажурные шарики из ниток, скопления алых полос, секторе розничной торговли квадранта b 85 там, где Фай вел слежку за винный джиз. Это навевало на мысли, что помеченные клиенты проделали множество однообразных передвижений. Я бы сказал, что они таскают снаряжение вручную. И вот там еще уйма в двух местах. Но две квартиры, в которых делал река капитан Орда, совершенно пусты уже несколько часов. Они брошены. Скирата знал, что он сделал бы на их месте. Он собрал бы все добро, что имел, осторожно перевез его с места на место, а потом разослал бы его. Он не стал бы гонять большой, заметный репульсерный грузовик, чтобы собирать его с десятка разных мест. «Все это передается через контейнеры на той посадочной площадке», — заметил он. «Согласен». Орда и Мериэль кивнули. Скорч просто оскалился. Алая светящаяся точка внезапно двинулась с места в направлении дома в банковском секторе, там, где Скирата встречался с Перивом. Они наблюдали за ее быстрым полетом. Кто-то покинул площадку в Спидере. «Голокамеру», — приказал Скирата. Орда поиграл со снятым издали изображением через пульт управления в перчатке. Спидер снимался с крыши. «Спорю, что это сваливал Перив, заметил Вэу. Скирата знал, что он теряет одного из ключевых игроков, Но речь шла о том, чтобы пробить в рядах сеповских террористов максимально возможную брешь. Жаль, может быть, мы сможем поймать его позже. Фай протянул ладонь с дистанционным пультом. Если он летит в этом зеленом спидере, в том, на котором они возили меня, ага, Фай, то вы можете подорвать его в любой момент, Серж. Команды снова переключились на именование его Сержем. Похоже, это происходило всякий раз, когда они одевали броню. Я всадил большой веселый сюрприз ему в воздухозаборник прошлой ночью. Я был в этом спидере? Я знаю. Умно, правда?» Скирата забрал пульт и убедился, что он отключен, прежде чем сунуть его в карман. «Ордика, дай мне поговорить с Джайлером». Он протянул руку за комленком. «Твои люди могут накрыть точки, которые мы тебе дали?» Голос обрема был сдавленным от напряжения. «Мы уже отозвали людей с дежурств. Сверяемся в 22.00, так? Верно. Я буду пока что тебя держать на линке, но не говори со мной, если только это не совершенно необходимо. Кроме того, держись в стороне от точек, координаты которых сейчас вам передадим. И делайте вид, что нас не существует. Извини за арест. Не моя команда». Боюсь, что это была обычная остановка оружейным контролем. В любом случае это заставило их собраться. А собравшись, они уязвимы. Ладно, если все пройдет нормально, поговорим часов через двенадцать. Следующий завтрак с тебя не забыл? Ты тоже поберегись, дружище. Запутанный узор из возможностей и рисков в уме с стал кристально ясным. Две ключевые части операции сейчас были связаны накрепко. Синхронный рейд КСБ по террористской мелочи и перехват неопределенного количества крупных игроков вместе с их транспортом на посадочной площадке. Запомните воды, пленных не брать. Скерат вытащил аптечку и выбрал одноразовый шприц с обезболивающим. Потом он оттянул вниз мягкую кожу левого ботинка и всадил иглу глубоко в лодыжку. Боль заставила вздрогнуть его мускулы, но он сжал зубы и подождал, пока она не пройдет. Это не та ночь, чтобы позволить хромате тормозить его. Стрелять на поражение. 14 мужчин и женщина для того, чтобы убить, возможно, 20 террористов. Чрезвычайно расточительное использование людских ресурсов по сравнению с обычным соотношением потерь в бою с дроидами. Но оно того стоит. Конечно, на свободе все же останется еще сколько-то целей, тех, которых они даже не заподозрили. Но когда речь идет о разрушении маленькой организации, подобной группе террористических ячеек уничтожение такой ячейки, как эта, будет страшным ударом. Это их задержит. Это отбросит их назад, на то время, пока они будут заново вербовать, заново обучать и организовывать. Даже несколько месяцев имеет огромное значение на этой войне. «Вэллон», — сказал он, — «сегодня вечером возьмешь одну из моих верб-винтовок, Может пригодиться». «Я признателен, Кэл». «Хорошо, Вода. Пусть у нас и нет званий, но за старшего офицера у нас капитан Орда». Скирата помахал руками во всех направлениях, проверяя, насколько хорошо сидит броня. песчано золотой доспех, который ему передал приемный отец Мунин. Сунул нож, нож, который он снял с мертвого тела его настоящего отца, в правый рукав, вверх рукоятью. Он едва мог вспомнить своих родителей или даже свое старое имя, но образ Мунина-Скераты был для него настолько ярок, словно он все еще был жив и оставался рядом с ним. Один из дорогих ему мертвецов, чьи имена он повторял каждой ночью. Он ударил перчатками в нагрудник, отгоняя от себя воспоминания. Обе команды попрыгали. Лорд Мирдолан, встряхнув брылями, запрокинул голову и издал долгий, низкий, стонущий вой. Приготовление привели стрелы в охотничий азарт. Он видел своего хозяина в мандаларианской броне. Он чуял запах и слышал людей, которые были взбудоражены и готовы к бою. Все его инстинкты и восприятия кричали «Охота! Охота! Охота!». И Вео протянул Атину руку в перчатке. Атин удивленно принял ее. Сейчас в их головах не было ничего, кроме боя. Они оставили все для врага. Скирата почувствовал, как от возбуждения ему стискивает горло и желудок. Прошло очень много лет с тех пор, как он надевал броню перед сражением. Бушеза, скомандовал он, — «надеть шлемы». Он знал, что это было зрелищем, в которое мало кто поверил бы. Веллан, Веу и рыцарь-джедай, оба в мандаларианской броне, республиканский командос, пехотинцы Эрк и клон-пехотинец в боевом порядке. В броне, настолько похожей на его собственную, что они выглядели словно одна единая армия. Он надел шлем, прежде чем кто-то смог заметить слезы на его глазах. «Я должен заполучить голоснимок этого», — проговорил Кор. Этейн неуместно хрупкая стояла среди них. «Я могу одолжить вам броню Хокана, генерал», — предложил Фай. «У нее был только один беспечный владелец». Этейн задрала куртку, открыв пластины нательной брони. «Я не дура». Она вытащила два световых меча. Скирата поднял бровь. «Мой и учителя Фуллера. Он бы порадовался такому бою. Сегодня вечером она была не похожа на себя. Если считать, что ей самой была та застенчивая, беспокойная, но упрямая душа, которая узнала, как трудно быть джедаем. Она была поразительно оживленной. Похоже, что Дарман оказался способен высекать из нее истры. Скирата надеялся, что и она делала с ним то же самое. Вэо махнул рукой, просигналив Стрелу двигаться вперед. «Ой-я, ой-я!» Начинаем охоту. «Ой-я, Мирт!» Стрел зарычал во весь голос, и стрелой вылетел в дверь на посадочную платформу. Орда повернулся к ударной команде. «Ой-я, ой-я, Вода!» Их слон встряхнул электрическим разрядом. Такого не случалось раньше и, наверное, не случится вновь. и они отправились на охоту.